Я понимал, может не получится. И скорее всего не получится. Слишком долго я не пользовался этой своей способностью. Да и была ли она у меня? Может дело было в убеждении себя и других, ведь не зря меня мутантом зовут. Как-то загипнотизировал окружающих и себя заодно. Вот и случился сеанс массового помрачения мозгов. «Надо попробовать», — сказал японец. По-другому никак не узнать. Я кивнул и начал пробовать, так как Шрам сказал, что в логово профессора второй раз точно не пойдет. Ибо оно ему нафиг не надо и не просите. Мы не стали настаивать, так как двое его ручных ктулх, греющих лапу у костра, из денег, и так посматривали на нас довольно неодобрительно. И вот я, мысленно сосредоточившись на процессе, принялся мять свою физиономию. Сначала аккуратно. А потом все сильнее, понимаю, что нифига у меня не выходит. Хоть кулаками по ней стучи со всей дури. Кроме фингалов и переломов лицевых костей, никакого результата не будет. «Просто ты не веришь в результат», — сказал японец. «А когда нет веры в себя, никогда ничего не получится. Как можно говорить о том, чтобы пройти путь, если не уверен, что сможешь сделать первый шаг?» Мог он это задеть за живое. Уже который раз за последние часы Савельев упрекнул меня в слабости, вызывая внутри волну лютого раздражения и желание для симметрии поставить ему второй фонарь под глазом. Но он был прав, зараза такая, и от этого бесил еще больше. Видя, что со мной творится, японец подлил масло в огонь. А теперь закрой глаза и направь свой гнев в верное русло. Ярость — это энергия, которая может разрушить человека изнутри, а может и изменить. В том числе снаружи. Его спокойный, уверенный голос действовал гипнотически. Я не стал сопротивляться, закрыл глаза и представил, как огненная энергия моей ярости размягчает ткани лица, которые тут же меняют форму на ту, которая требовалась. Причем я как-то вдруг понял, что мне не нужны для этого пальцы, либо какие-то иные дополнительные усилия. Достаточно лишь очень хорошо представить требуемый результат. Обалдеть, будто бы со стороны услышал я голос шрама. Что, реально у меня настолько стрёмная харя? — Ну, я бы не стал так уж категорично самоопределяться, — хмыкнул Меченый. — Но рожа у тебя и правда слегка корявая, только детей ею пугать, кули плохо себя ведут. — На себя в зеркале давно смотрел? — буркнул наемник. Как стрелять начинаешь, Фейс становится точно ублаженного, сбежавшего из дурки. Глаза безумные, челюсть вниз... Того и гляди, слюни потекут от счастья. «По-моему, хороший результат», — резюмировал японец. «Думаю, еще немного, и ты научишься в совершенстве управлять своей яростью». «Ну что, Шрам, дашь снайперу свой плащ и винторез ненадолго?» «С какой стати?» — поинтересовался наемник. «Думаю, стоит, что я дам тебе слово не убивать тебя и твоих мутантов», — спокойно отозвался японец. Мы просто получим свое и уйдем, щедро с тобой расплатившись. Надеюсь, в логове профессора найдется что-то, что может тебя заинтересовать. Шрам усмехнулся. Глупо пытаться купить того, кому ничего не нужно. Но, с другой стороны, я о тебе наслышан. Конечно, не факт, что ты и твои кореша справятся со мной и моими корешами. Но выяснять это я не хочу. Не те ставки. «Правильно!» — кивнул японец. «Ставить три жизни против какого-то плаща и старого винтореза как минимум неразумно». «Забирайте!» — пожал плечами Шрам. «И то правда. Вернетесь с Хабаром, посмотрю, что нарыли, может, и возьму что-нибудь. Не вернетесь? Оставлю маленько денег, да к жмот Петровичу схожу. Прикуплю что-нибудь. Давно пора этот винторез поменять на что-то поприличнее, да и плащ уже дырявый местами». Но ты, снайпер, береги и то, и другое, и по возможности верни в целости. Дороги они мне, как память. Обещаешь? По возможности, обещаю, отозвался я. Помимо дыр плащ этот еще изрядно вонял застарелым потом, болотной тиной, прогорклым жиром и дымом множества костров. За три метра уже ясно, что со времени пошива он ни разу не стирался. Может, потому муты шрама и уважают, что он воняет хуже самого вонючего из них? Но делать нечего. Пришлось надевать этот кладезь миазмов на себя. За месяцы, проведенные в зоне, я и не такого нанюхался. Привык ко всему. Так что и плащ шрама как-нибудь перетерплю. Кругом уже была глубокая ночь, когда мы вышли из леса и направились к озеру Куписта, пригнувшись и скрываясь за зарослями метровой высотой почти в рост человека. И почти сразу поверх этих зарослей увидели тени, шатающиеся возле берега густо поросшего рогозом и камышом. В зоне по ночам есть большой плюс. Мириады звезд на небе немыслимым образом просвечивающие сквозь тяжелые тучи, потому ночью видно вполне сносно. Не как днем, конечно, но при наличии хорошего зрения можно различить, что к чему. «Что ни день, так в зоне какие-то изменения», — проговорил Меченый, вглядываясь в подсвеченную звездами ночную темень. «Не пойму, что это за твари. Гигантские тараканы?» «Руконоги», — сказал я. «Биологические боевые машины из мира Кремля». «Думаю, шрама они пропустили, так как имели соответствующую команду от профессора. Но сейчас она, скорее всего, уже отменена». «Не думаю», — покачал головой японец. Знаю, я этих ученых сталкивался. Небось, как увидел свои артефакты, так обо всем забыл и побежал экспериментировать. «Может, и так», — кивнул я. «И проверить это можно только одним способом». «Один ты не пойдешь», — безапелляционно заявил Меченый. «Если пойду не один, будет много шума», — сказал я. «Если один, возможно, прокатит и профессор не бросит на нас все, что у него есть в арсенале». Они прокатят, Значит, тогда вы подключитесь к бою». «Резонно», — заметил японец. «Ждем тебя тут. Если что, просто стреляем и подключимся». «Принято», — сказал я и пошел вперед, прикидывая, успеют ли японец с меченым мне чем-то помочь, если руконоги кинутся на меня все разом. Получалось, что не успеют. «Один-два еще куда не шло?» Но вокруг невзрачной резиденции профессора остальным наростом торчащей из земли шаталось четверо этих тараконообразных мутантов. По крайней мере, столько их находилось в поле зрения. То есть могло быть и больше. Академик Захаров с его педантичностью точно отменил бы команду не трогать курьера. Кречетов? Не знаю. Он однозначно менее уравновешен, чем его учитель, и только на это была надежда потому что, ежели тебя рвут на части несколько жутких мутов, не поможет никакая легендарность и никакие суперспособности. При моем приближении один из руконогов отделился от стада и, шустро перебирая ногами, направился ко мне. Интересно, что это, проверка? Или же баги решили, что для ликвидации двуногого и одного представителя их племени более чем достаточно? Я остановился. В такой ситуации возможны два варианта. Повезет и не повезет. Надеюсь, что если второе, я успею выдвинуть из ладони бритву и смахнуть с плеч руконога жуткую голову насекомого с мордой, карикатурно похожей на человеческое лицо. Тварь подошла, приблизила ко мне свою кошмарную харю, втянула воздух, скривилась. Понимаю ее. Думаю, даже если б ктулху так активно нюхнул плач, который был на мне, его бы вывернуло наизнанку. Не зря у костра из денег кореша шрама сидели на краешках бревна, в то время как наемник гордо восседал посредине. Но это было еще не все. Перекошенная Харя с бессмысленными фасеточными глазами пододвинулась ко мне совсем близко, и из ее пасти высунулся длинный раздвоенный черный язык, на кончике которого повисла капля вязкой слюны. Походу, эта паскуда вознамерилась попробовать меня на вкус. Но когда гибкая слюнявая лента оказалась в паре сантиметров от моего лица, я словно невзначай повернул голову, и руканок смачно лизнул край засаленного капюшона плаща. Забавно было наблюдать, как руканок отпрыгнул от меня шагов на пять, отплёвываясь и стрикача что-то на своем языке. Подозреваю, что сейчас он крыл меня отборным матом. И тут снова его понимаю. Если бы меня кто-то так подло заставил лизнуть вонючую тряпку, которую Шрам с завидным упорством таскал на себе. Я бы, может, даже скончался на месте от фатального отравления. А руканок вон ничего. Стоит себе, блюет чем-то темно-зеленым, а его кореша издают звуки, похожие на визгливый хохот гиен. Я же не стал ждать, пока чудовища перестанут веселиться, а просто направился к тому месту, где совсем недавно возвышался научный центр академика Захарова. Теперь здесь находилась стальная будка размером с два танка, в которую я проник просто. Усилием мысли выдвинул из руки бритву и за пару минут вырезал в толстой двери дыру, куда смог пролезть без особых проблем. Несмотря на то, что мой нож изменил цвет клинка на кроваво-красный, своих свойств он не потерял. Вот и ладушки, вот и хорошо. В вестибюле никого не было, за стойкой тоже. Можно считать, что мне почти повезло, так как подозреваю, что стой кречетов на ресепшене, тут бы мне и кранты ибо стены узкого коридора мне совершенно не понравились. Было похоже, что они запросто могут схлопнуться, превратив меня в кровавый блин. И две панели на потолке, слегка выделяющиеся на общем фоне, не оставляли сомнений в том, что за ними скрываются пулеметы. Само собой, я не стал ждать возвращения профессора, которому сто процентов не понравится мое вторжение. Миновал коридор, четырьмя ударами ножа вырезал прямоугольник в бронированном стекле, Перелез через стойку и направился вглубь помещения, где слева за дверью обнаружил лифт. В кабине лифта на панели находилась лишь одна кнопка, поэтому выбор у меня был небольшой. Кабина лифта плавно заскользила вниз. Я, стиснув зубы, отправил бритву обратно в руку. Наверное, я никогда не привыкну к адской боли, когда она ходит туда-сюда. Взял винторез шрама на изготовку и приготовился дальше испытывать удачу. процесс пошел. Правда, несмотря на обилие энергии, которое дал всего один глаз выброса, ткани организма очередной куклы, лежавшей в автоклаве номер 6, формировались медленно. Уж слишком сложным было задание. И неуязвимость, и телепатия, и оружие, встроенное в тело. Но профессор, наученный горьким опытом, теперь не спешил, обстоятельно и без суеты давая команды сложной системе. И вот уже под бронестеклом одного из автоклавов из безликого кокона лишь отдаленно напоминавшего человека стали проступать черты лица. На руках и ногах наметились пальцы, появились первые бугры на теле, обещающие стать рельефными мышцами. Шли минуты, растянувшиеся для Кречетого в вечность, и вот, наконец, на мониторе появилась заветная надпись «Трансформация 99%». Время до завершения процесса – 58 секунд. Ладони профессора стали влажными от волнения. Ему не раз в жизни приходилось проводить сложные опыты. Но тот эксперимент, что шел сейчас, был, пожалуй, самым сложным и самым важным в жизни Кречетова. Ведь если сейчас все получится хотя бы с одной куклой, значит, можно будет загрузить в приемник все глаза выброса и дать общую команду для всех автоклавов. И менее чем через два часа из подземной лаборатории выйдет непобедимая армия, подчиняющаяся только его мысленному приказу. Позади раздалось шипение открывающихся дверей. Профессор обернулся. Это был тот самый вонючий наемник, который сходил за партией глаз и принес их, заработав за один день весьма существенную сумму. Узнав, что Меченый нашел россыпь уникальнейших артефактов, Кречетов поступил просто. Открыл файл академика Захарова с незамысловатым названием «Грязные дела» и послал коммерческое предложение тому, кто стоял в списке вторым после Меченова, наемнику по имени Шрам, с которым профессор честно рассчитался после того, как тот выполнил задание. И, похоже, сделал это зря. Надо было нажать на одну единственную кнопку над стойкой, и потолочные пулеметы в мгновение ока превратили бы спину уходящего наемника в решето. Но что не сделано, то не сделано. Жалеть поздно. «Что такое?» — поморщился ученый. «Недостачу в гонораре обнаружил». «Угу», — сказал Шрам, неторопливо приближаясь к Кречетову, который, прикинув, как наемник мог попасть в лифт, мгновенно разъярился. «Какого черта вы себе позволяете, любезный?» — заорал он. «Взломали мой бункер, снесли бронестекло, да я вас в порошок сотру!» «Ага», — глухо сказал Шрам, пряча нижнюю челюсть в ворот капюшона. И тут до Кречетова дошло. Голос. У того, кто подходил к нему, был плащ шрама, винторез шрама, лицо шрама. Но голос был другим. И ростом этот странный тип был чуть пониже. И военные ботинки, выглядывающие из-под плаща другие. Новые. Но это уже были мелкие детали, подтверждающие очевидное. Тот, кто подходил к нему сейчас, тоже освоил методику текучей материи или что-то похожее. Иными словами, это был не наемник, а кто-то другой, сумевший изменить свое лицо так, что профессор сразу и не понял, что его пытаются обмануть. Вопрос, зачем? Впрочем, ответ был очевиден. Россыпь глаз выброса на большой земле стоила бы просто фантастических денег а подавляющее большинство людей планеты пойдут на что угодно, лишь бы иметь счет в банке со многими нулями, и до конца жизни жрать, гадить, примитивно веселиться, жить паразитами, наплевав на науку и на то, что она может дать другим людям. «Не надо только о других людях, Кречетов», уже не пытаясь изменить тембр, проговорил незваный гость. «Ты всю жизнь мечтал лишь о власти» и лишь для себя, прикрываясь высокими словами о науке, морали и других людях, которых собираешься осчастливить. «Потому просто уйди с дороги. Я заберу то, зачем пришел, и уйду. А ты будешь дальше ковыряться с колбами, убеждая себя в том, что кому-то нужен на этом свете, кроме своей персоны». «Опять ты?» — взвизгнул Кречетов, сорвавшись на фальцет. Он по голосу узнал сталкера, который уже много раз мешал ему осуществить желаемое. Когда ж ты уже сдохнешь? Еще и мысли читать научился, сволочь! Нет, покачал головой сталкер, проведя рукой по лицу, от чего оно приняло прежний знакомый ненавистный облик. Просто у тебя все на морде написано. Ну что отдашь по-хорошему глаза выброса? Конечно, осклабился профессор, нажимая на кнопку открытия автоклава номер шесть. Непременно! И дал две мысленных команды Встань и атакуй. Тяжеленная крышка автоклава, состоящая из многослойного стекла, отлетела в сторону от мощного удара изнутри так, словно была отлита из тонкого пластика. И из бронированного прозрачного гроба выскочила она. Готовая морфа. Самая совершенная биомашина для тактической войны, когда-либо созданная в подземных лабораториях Припяти, которая, повинуясь мысленному приказу профессора, незамедлительно ринулась в атаку. Когда она выскочила из автоклавы и замерла, оценивая обстановку, у профессора было доля мгновения, чтобы рассмотреть ее, и сделать однозначный вывод — морфа была идеальна. Человекообразная тварь, похожая на гимнаста-профессионала, с которого содрали кожу. Приятно было посмотреть, как с невообразимой скоростью сократились упругие мышцы, когда эта машина смерти бросилась на врага. Можно было, конечно, дать приказ воспользоваться скрытым в теле дистанционным оружием и уничтожить снайпера на расстоянии. Но профессор все-таки был ученым, и ему стало интересно посмотреть, как его детище убивает голыми руками. Поставить очередной эксперимент. Потестировать опытный образец в экстремальных условиях. Правда, при этом он забыл простую истину. Если можешь убить врага, убей. Не издевайся над ним. Не давай второго шанса, не играй в милосердие, просто уничтожь. Иначе он воспользуется, пусть даже секундной отсрочкой, которую ты ему подарил, и уничтожит тебя. Зал впечатлял. Он был и правда огромен. Даже удивительно, как такое под землю отгрохали. Хотя если советские люди чуть ли не голыми руками метро выкопали, то чему удивляться? На энтузиазме, да при желании достичь великой цели, можно горы свернуть. Почти весь зал занимали капсулы автоклавов. Они напоминали кладку яиц какого-нибудь доисторического ящера, не только формой, но и содержанием. Сколько раз я уже видел это? Кукол. Комки биомассы, очертаниями лишь смутно схожие с человеческим телом я прекрасно знал, что из этих заготовок ученые могут вылепить что угодно. Вон он стоит, кречетов с лицом, напоминающим посмертную маску трупа. Помнится, в прошлую нашу встречу он выглядел более живым. И менее толстым. Что-то с ним явно не так. Интересно, что именно. Я шел к нему, полностью уверенный, что сейчас без проблем заберу в антурос сыпялых артефактов, небрежно валяющихся на приборной панели. Что бы ни сделал с собой профессор, во что бы ни превратился, против пули и бритвы шансов у него нет. Потому лучше для него будет просто отдать арты и на этом закрыть вопрос. «Ну что, отдашь по-хорошему глаза выброса?» — спросил я, подходя ближе. «Чисто для проформы. Куда он нафиг денется?» «Вон трясется от страха и ярости. Капли пота по лицу текут. Того и гляди, инфаркт словит и кони двинет». Конечно, неприятно оскалился Кречетов, отступая назад. Непременно. И нажал на какую-то кнопку, которых на панели было множество. Сигнализация, что ли? Охрану вызвал. Но это он зря. Рядом же стоит. Приставлю ему ствол к подбородку. Прикроюсь им как щитом, и так дойду до лифта. Только сначала арты заберу. Не, я, конечно, обалденно крутой сталкер и все такое. Легенда зоны куча суперспособностей, от неминуемой инвалидности вон как лихо избавился. Не без помощи друзей, конечно, но тем не менее. Вот только есть у меня один недостаток — самонадеянность. Не всегда она проявляется, однако на эйфории от излечения, когда думал, что все, кранты мне, но в очередной раз красиво ушел от реально страшной смерти, вылезла. В себя, блин, поверил. Шибко крутым себя ощутил. И тут же мироздание дало мне понять, что от ощущения себя чуть ли не богом до состояния дерьма крысо-собачьего всего ничего. Одно короткое, но болезненное падение, которое разом сдирает с тебя спеси и понты, причем зачастую вместе с кожей и мясом. Я даже не успел понять, что произошло. Мелькнуло нечто перед глазами. удары, вот я лечу по воздуху, понимая, что дышать-то не могу, ибо удар пришелся в броник, надетый под плащ, и прилетело в него, как из крупнокалиберного пулемета. А потом я на спину грохнулся, а бетонный пол приложился лопатками. Больно, но от удара хоть спазм из легких ушел. Всосался в меня вместе с воздухом. Хрипло, натужно, тяжело. И все же даже так дышать хорошо. Лучше, чем корчиться на холодном полу, пытаясь вздохнуть, и довольно быстро синей мордой. Пока дышал чисто на рефлексах, перекат сделал в сторону. И вовремя. Тварь, что меня ударила, подпрыгнула. И приземлилась всеми своими лапами на то место, где я только что лежал, аж мелкая бетонная крошка из-под когтей брызнула. Мне по лицу вером хлестанула. Хорошо, что глаза успел зажмурить, так как пара-тройка таких брызг в бою попавшая под веки может стоить жизни. И пока жмурился, изо всех сил пытался вызвать в воображении свой тотем. Образ Мантикоры, некогда убитой моим учеником. Так я когда-то мог ускорять свое личное время пока не утратил эту способность, съев таблетку Кречетова, исцеляющую от последствий экстремального радиационного облучения. Но тут будто кто подсказал изнутри «попробуй», потому что других шансов против этой твари у тебя нет. Я даже не удивился этому внутреннему голосу. Некогда в такой ситуации удивляться, коли противник убивает тебя с такой скоростью, что ты его даже не видишь. Я просто последовал совету и попробовал. Напрягся так, словно штангу в полтонны собрался поднять. Только не мышцами, а всем своим я, которое, если не напрячься, меньше чем через секунду немыслимо быстрый монстр размажет по этому полу вместе с моей самонадеянной тушкой. Мне показалось, что холодный пот не выступил, а будто из душа брызнул изо всех пор моего тела, так как футболка под камуфлированной курткой и броником моментально стала мокрой и прилипла к коже. И потому что финальный удар твари еще не снес мне башку, понял, получилось. Глаза открывались слишком медленно, наверное, десятую долю секунды, а это в моей ситуации непозволительно долго. Поэтому я, раздирая свои неторопливые веки, на всякий случай еще раз катнулся в сторону, делая сразу одновременно кучу дел, а именно отдавая приказ бритве вылезти из руки, кладя указательный палец на спусковой крючок винтореза, и прикидывая, как бы мне половчее освободиться от длинного и тяжелого плаща шрама, который незаменим в зоне при слабокислотном дожде, но в скоротечном бою не слабая обуза. Глаза открылись, когда я выходил из кувырка, и я даже успел разглядеть тварь, которая столь стремительно меня атаковала. Несомненно, ее прототипом был человек, которого скрестили с агрессивной и очень шустрой рептилией трансформировали нижнюю часть лица до чемоданной пасти, утыканной длинными и острыми зубами. Хрупкие и ломкие ногти заменили толстыми когтями. Копчик вытянули до мощного хвоста, нижнюю часть которого усилили наростом, похожим на костяной меч. Ну и тело превратили в комок крайне функциональных мышц, не перекачанных, как у культуриста, а жестких и одновременно пластичных, точно перекрученные резиновые канаты. Поняв, что и вторая атака не удалась из-за моего кувырка, тварь резко развернулась и бросилась в третью. Сделала она это очень быстро, но, по крайней мере, теперь я мог ее видеть не как смазанную от скорости линию в пространстве, а как монстра, на которого вполне реально направить ствол винтореза и удержать его стремительный рывок длинной очередью. Правда, я ступил слегка, и бритва, выходя из ладони, развалила рукоять, а заодно и приклад моего огнестрела но это было уже не важно, так как я попал и попал хорошо. Пуль 5 в башку монстра прилетела, а этого вполне достаточно, чтобы даже ктулху завалить с такого расстояния. Но прыгучая мразь почему-то не завалилась. Я ясно видел, как одна пуля вышибла ей глаз, вторая в лохмоть разнесла ноздри, остальные влетели в пасть, вышибая зубы. Все эти мои подарки сбили прыжок твари. Швырнули ее назад, и я вполне закономерно ожидал, что она сейчас упадет и начнет корчиться в агонии. Упала, но извернулась при этом в воздухе и приземлилась на четыре лапы. При этом корчиться, к сожалению, не стала. Ее морду на мгновение окутало нечто вроде дымки, которая почти тут же рассеялась, и я увидел два совершенно целых глаза, смотрящих на меня с жуткой потусторонней ненавистью. И ноздри целые, и зубы в полуоткрытой пасти без повреждений. Такого я еще не видел. Так даже к тулху не регенерирует. С учетом, что я был в состоянии ускорения личного времени, при котором реальное время для меня замедлилось, восстановление твари после того, как я фактически разнес ей башку, заняло меньше секунды. Я даже растерялся немного, но тот же внутренний голос, что ранее дал дельный совет, только что спасший мне жизнь, беззвучно произнес в моей голове «Дерись» и двигайся к предводителю. Чтобы развязать твердый узел, отдели сначала главаря, а потом все само распустится. Ясно, чего ж тут неясного? Процентов 99 из 100 это тот средневековый воин, старается, которого в меня подселили. Кажется, восточная заумь насчет главаря, которую я только что услышал, из трактата 36 Стратагем древнекитайского пособия по ведению войны, которым и японцы не брезговали. Но как бы там ни было, совет был дельный. Поскольку я боковым зрением уловил, Кречетов развернулся к мониторам и медленно, словно во сне, двигает пальцами, нажимая на клавиатуре какие-то кнопки. «Если он еще хоть одну подобную тварь вытащит из автоклава, мне точно хана». В общем, бросил я винторез и ринулся к профессору, ощущая, как бритва все сильнее раздвигает мясо, вылезая из моей ладони. «Больно, блин, но сейчас она даже хорошо». Иногда боль — это не слабый стимулятор, подстегивающий ленивое и медлительное тело совершить очередной подвиг во имя спасения своей шкуры. Бежать-то было всего ничего, шагов 10, И я их пробежал. Почти. Я уже руку занес, ту, что без бритвы, чтобы зловредному профессору кулаком по ухо засветить, а после своим смертоносным ножом рубануть по клавиатуре, выводя ее из строя. Но не вышло. Проклятый плащ помешал, который я так и не успел скинуть. Меня рвануло назад, и я услышал треск материи за спиной. Эта тварь догнала меня и рубанула лапой сверху вниз. Судя по силе рывка, разодрала плащ от капюшона до самого низа и завязла в нем когтями. Хрен его знает, из чего он был сшит. То ли из кивларовой ткани, то ли шрам еще как-то его прокачал. Без понятия. Но если бы это обычная ткань была, длинные когти располосовали бы ее и броники мою спину, содрав с нее пласт мяса а так тварь лишь располовинила его, рванула и взвыла дурниной, поняв, что когти попали в плен вместе с лапой. Я же вывернулся из рукавов, распоров один из них бритвой, и свободной рукой сунул скомканный обрывок плаща в разинутую пасть твари. Вместе с рукой. Туда, в горло, поглубже. Нафига я это сделал? Да без понятия. Бешеную собаку, бросившуюся на тебя, так задушить реально. А монстра, способного регенерировать на глазах, вряд ли. Хотя не знаю. А когда не знаешь, надо пробовать.